Глава десятая. «Полагаю, ты знаешь, что делаешь, дорогой», — сказала тетя Лин. «Но все-таки мне кажется очень странным, что ты защищаешь таких людей». «Я их не защищаю», — терпеливо поправил ее Роберт. «Я их представляю. Нет никаких доказательств того, что они такие люди». «Есть показания девочки, Роберт. Не могла же она все это выдумать?» «Неужели? Какая ей выгода в том, чтобы так лгать?» Тетушка стояла в дверях, перекладывая молитвенник из одной руки в другую и натягивая белые перчатки. «Чем еще она могла заниматься, если не была во франчайзе?» Роберт чуть было не буркнул, ты и представить себе не можешь, но с тетей Лин лучше не спорить. Она разгладила перчатки. «Если так проявляется твое благородство, дорогой Роберт, то это, по-моему, ошибка. Тебе непременно надо ехать в тот дом?» Они же могут завтра приехать в контору, ведь нет никакой спешки. Их же не собираются сию минуту арестовать. Я сам предложил заехать во франчайс Если бы тебя обвинили в том, что ты украла что-то с прилавка Вулварта, ты бы и вряд ли решила среди бела дня насладиться прогулкой по главной улице Милфорда. удовольствие я, может, и не получила бы, но я бы точно пошла и высказала мистеру хенселу все, что о нем думают. — Кто такой мистер Хэнсу? — Управляющий. — А давай ты сначала заедешь со мной в церковь, а уж потом во франчайз. Ты так давно не был на службе, милый. Если ты не поторопишься, то впервые за десять лет опоздаешь в церковь. Иди и помолись о том, чтобы мое осуждение оказалось верным. Непременно помолюсь за тебя, дорогой. Я всегда это делаю. И за себя тоже прочту маленькую молитву. Мне сейчас совсем не сладко. — Тебе? Теперь, когда ты представляешь этих людей, я ни с кем не могу это обсудить. Дорогой, это может свести с ума сидеть и слушать, как все выдают нечто за чистую правду, а ты точно знаешь, что это ложь. Это как если бы тебя тошнило, но пришлось бы сдерживаться. О, Боже, колокола уже отзвонили, да? Придется незаметно проскользнуть на скамью бракетов. Они возражать не станут. — Ты же там на обед не останешься, милый? — Сомневаюсь, что меня пригласят. Однако во франчайзе его ждал столь теплый прием, что он перестал в этом сомневаться. Разумеется, от приглашения на обед он бы отказался, не потому, что у тети Лин его ждал цыпленок, а потому, что после обеда Марион Шарп пришлось бы мыть посуду. Когда у них не было гостей, они наверняка ели прямо с подноса, может, даже в кухне. Прошу прощения за то, что вчера вечером не ответила на звонок. Вновь принесла свои извинения Марион. Но после четвертого или пятого раза стало уж совсем не И мы не ожидали, что у вас так скоро появятся новости. Вы же уехали только в пятницу после полудня. Кто вам звонил? Мужчины или женщины? Один мужчина и четыре женщины, если я правильно помню. Когда вы утром позвонили, я подумала, опять начинается Но те, наверное, в это время еще спят. Или злиться начинают только к вечеру. Деревенская молодежь, как следует, развлеклась за наш счет этим субботним вечером. Собрались у нас во дворе и принялись нас освистывать. Невилл нашел в сарай крепкий деревянный брусок. невил Да, ваш племянник, то есть кузен. Он нанес, как он выразился, в визит соболезнования, что с его стороны очень мило. Так вот, он нашел деревянный брусок и запер на него ворота. А то у нас и ключа от них нет». Но это надолго их не остановило. Они забрались на стену, расселись там в ряд и выкрикивали оскорбления, пока не настало время идти спать. «Отсутствие образования», — задумчиво сказала старая миссис Шарп, — «чрезвычайно ограничивает в выборе оскорбления. У них нет никакой фантазии». «У попугаев тоже нет», — сказал Роберт, — «но они вполне могут кого угодно довести до ручки. Надо бы озаботиться полицейской охраной». А пока я могу рассказать вам кое-что более приятное о стене. Я знаю, каким образом девочка заглянула через нее. Он рассказал им о визите к миссис Тилзит, о том, что девочка развлекалась поездками на автобусе, ну, так она утверждала, и о последующем посещении автобусного парка ларбора За те две недели, что девочка провела в Мэнсхилле, одноэтажные автобусы, обслуживающие Милфордскую линию, ломались дважды, и оба раза на замену выводили двухэтажный За день ходят всего три рейса туда и обратно, знаете ли, и оба раз ломался именно тот автобус, который шел в середине дня, так что за те две недели ей как минимум дважды представилась возможность увидеть дом, двор, вас обеих и машину. — Но разве можно так много увидеть со второго этажа автобуса? — Вы когда-нибудь ездили на втором этаже деревенского автобуса? Даже когда он идет на скорости 35 миль в час, кажется, будто он еле ползет. Оттуда все видно очень хорошо и очень долго. Внизу за окнами мелькают кусты, и скорость кажется выше, потому что предметы находятся ближе. Это во-первых. А во-вторых, у нее фотографическая память. Он рассказал им то, что поведала ему миссис Уинн. «Стоит ли сообщить об этом в полицию?» — спросила миссис Шарп. «Нет. Это ничего не доказывает, а лишь объясняет, откуда девочка могла про вас узнать. Когда ей понадобилось алиби, она вспомнила о вас и рискнула, рассчитывая, что вы не сможете доказать, что в то время были в другом месте. Кстати, какой стороной вы обычно подводите машину к двери?» Когда я вывожу ее из гаража или въезжаю с улицы, то обычно ставлю ее правой стороной к двери. Так из нее проще выходить. — Так значит, та сторона, где краска на переднем колесе темнее, обращена к воротам, — заключил Роберт. Получается, она видела следующую картину. Траву и разделяющаяся на двой дорожку. машину у которой одно колесо отличается от других. Двух весьма примечательных женщин. Круглое чердачное окошко в крыше. Со дня, когда она использовала то, что запомнила, то есть того дня, когда ее якобы похитили, прошло больше месяца, и у нее была тысяча шансов против одного, что вы не сможете с точностью сказать, чем занимались в тот день и где были. Насколько я понимаю, — сказала миссис Шарп, — у нас еще меньше шансов определить, чем в то время занималась она и где была. Да, шансы у нас невелики. Как вчера вечером заметил мой друг Кевин Макдермот, ничто не мешало ей быть где угодно, хоть в Сиднее. Однако сегодня я настроен более оптимистично, нежели в пятницу утром. Теперь нам гораздо больше известно об этой девочке. Он пересказал дамам содержание бесед в Элсбери и Мейнсхилле. Но если полиция так и не установила, чем она занималась весь месяц, полиция была нацелена на проверку ее показаний. В отличие от нас, полицейские не опираются на предположение о том, что вся ее история от начала до конца ложь. Полиция все проверила, и у нее нет особых причин сомневаться. У девочки не репутация, а допросив ее тетю в Мейнсхеле, полиция выяснила, что каникулы девочка проводила вполне невинно, ходила в кино и каталась по окрестностям на автобусах. — А, по-вашему, что она делала? — спросила миссис Шарп. Думаю, она с кем-то познакомилась в Ларборо. На мой взгляд, это самое очевидное объяснение. С него, пожалуй, следует начать наше собственное расследование. «Как нам нанять агента?» — поинтересовалась миссис Шарп. «У вас есть кто-нибудь на примете?» «Ну...» — замялся Роберт. Мне в голову пришла мысль. «Не позволите ли вы мне пока самому продолжать расследование, прежде чем нанять профессионала? Знаю, что...» «Мистер Блэр», — перебила его старая дама, — «вас без предупреждения и едва ли не против желания втянули в это неприятное дело, и вы были очень добры, делая для нас все, что возможно. Но мы не можем ожидать, что ради нас вы превратитесь в частного сыщика. Мы не богаты, с трудом сводим концы с концами, но пока у нас есть хоть какие-то деньги, мы заплатим за услуги. Неправильно превращать вас в, как его бишь, Секстона Блейка ради нашей выгоды». Секстен Блейк — персонаж множества британских детективных романов, комиксов и постановок с 1893 года. Впервые появляется в романе «Пропавший миллионер» Гарри Блайта. В дальнейшем про него писали различные авторы. «Возможно, неправильно, но эта роль мне очень даже по вкусу. Поверьте, миссис Шарп, я не планировал делать это целенаправленно, чтобы сэкономить ваши средства». Вчера вечером, возвращаясь домой, я так радовался своим успехом и вдруг понял, что мне ужасно не хочется передавать это дело кому-то другому. Это стало чем-то вроде личной охоты. Пожалуйста, позвольте мне». «Если мистер Блэр желает и дальше этим заниматься», — перебила Марион, — «думаю, нам стоит от всей души поблагодарить его и принять его предложение. Я знаю, что он чувствует. Я бы и сама хотела поохотиться». Не сомневаюсь, что рано или поздно мне все равно придется передать дело профессиональному сыщику, неважно, хочу я того или нет. Например, если след выйдет далеко за пределы Ларбора. У меня слишком много дел, чтобы оставлять их, но пока поиск ведется в нашей округе, я хочу вести дело сам. — Как вы думаете его вести, — поинтересовалась Марион. — Ну, я подумал начать с кофеин, в Ларборо я имею в виду. Во-первых, их не так много, а во-вторых, мы знаем, что она там бывала. По крайней мере, поначалу. — Почему вы говорите поначалу? — спросила Марион. Когда она познакомилась с нашим гипотетическим мистером x то могла начать обедать в других местах. Но до этого она сама платила за обед. Девочки ее возраста, как правило, предпочитают выпить чашечку кофе и съесть булочку, даже если у них есть деньги на обед из двух блюд поэтому я сосредоточусь на кофейнах, буду показывать официанткам Эк Эмму и тактично, как умеет только провинциальный юрист, попробую вызнать, видели они эту девочку у себя в заведении или нет. — Ну что, звучит разумно? — Вполне, — сказала Марион. Роберт повернулся к миссис шарп Но если вы считаете, что от профессионала будет больше пользы, а это вполне вероятно, то я готов уступить. Не думаю, что нам от кого-то будет больше пользы, чем от вас, ответила миссис Шарп. Я уже говорила, как благодарна за все те усилия, что вы ради нас прилагаете. Если вам действительно доставит удовольствие вывести на чистую воду эту эту куколку, весело подсказал Роберт. Верти хвостку, решила миссис Шарп. Мы можем лишь согласиться и вновь благодарить вас. Хотя мне кажется, что поиски займут много времени. Почему Я бы сказала, что от встречи с неким мистером Икс в Ларборо до появления в Элсбери в одном платье и башмаках и с кучей синяков нужно пройти долгий путь. Марион, по-моему, у нас еще остался Амантильяда. После того, как Марион ушла за Хересом, воцарилось молчание, подчеркнувшее необычайную тишину в доме. Во дворе не было деревьев, которые шелестели бы от ветра, не было щебечущих птиц. Тишина была столь же нерушима, как полночная тишина в маленьком городке. Возможно, подумал Роберт, после жизни в переполненном пансионе тишина успокаивала, или же, напротив, угнетала и немного пугала. В пятницу утром в кабинете Роберта старая миссис Шарп сказала, что они ценят уединение. Но так ли уж хороша жизнь за высокими стенами в непрерывной тишине? «Мне кажется, — проговорила миссис Шарп, — девочка сильно рисковала, выбрав франчайс Она же ничего не знала ни о доме, ни о нашем укладе». «Конечно, рисковала», — подтвердил Роберт. «Ей пришлось пойти на риск, но вряд ли такой большой, как вы думаете». «Правда?» «Да». «Вы считаете, что девочка могла ошибиться?» «Мало ли, вдруг у вас тут полон дом народу и три горничные». «Да» но ну, я склонен думать, что она прекрасно знала положение дел в доме. «Откуда же?» «Либо посплетничала с кондуктором автобуса, либо, что на мой взгляд более вероятно, слышала разговоры других пассажиров. Ну, знаете, как это бывает? Вон шарпы, только представьте себе, живут одни в таком большом доме, и горничные не хотят работать так далеко от всего, и от магазинов, и от кино, ну и так далее». Автобус ходит между Ларборо и Милфордом, пассажиры все местные, шоссе пустынное, нет ни домов у дороги, ни деревень, кроме Хэмгрин. Франчайс — единственное интересное место на много миль вокруг. Проехать мимо и не посплетничать о доме, о его обитателях и их машине — это противоречит человеческой природе. Ясно. Да, весьма правдоподобно. Я бы предпочел, чтобы она узнала о вас от кондуктора. Тогда он, вероятно, запомнил бы ее. Девочка утверждает, что никогда не бывала в Милфорде и не знает, где он находится. Если бы кондуктор ее запомнил, мы могли бы доказать, что хотя бы об этом она лжет. Если я хоть что-то понимаю в этом юном создании, то она, скорее всего, широко раскроет свои детские глазки и скажет, «Ах, это был Милфорд? Я просто прокатилась до конечной и обратно». «Да». Это нам мало даст, но если мне удастся напасть на ее след в ларбора я покажу ее фотографию местным кондукторам. Как жаль, что у нее не слишком яркая внешность. Пока они размышляли о неприметности Бетти Кейн, вновь наступила тишина. Они сидели в гостиной у окна, выходившего на зеленый квадрат двора, и блекло-розовую кирпичную стену. Вдруг распахнулись ворота, и появилась небольшая группа из семи-восьми человек. Они держались легко и непринужденно, указывали друг другу на достопримечательности, из которых круглое чердачное окно было, очевидно, наиболее интересным. Если прошлым вечером франчаз стал источником развлечения местной молодежи, то сегодня утром, похоже, вызвал интерес у обитателей Ларбора. За воротами их, несомненно, ожидала пара машин, коль скоро женщины надели лишь легкие туфельки и простенькие домашние платья. Роберт покосился на миссис Шарп, но Таня шевельнулась лишь поджал без того суровой на вид губы. «Наши туристы», — наконец кисло произнесла она. «Не следует ли мне их прогнать?» — спросил Роберт. «Это я виноват, что не вставил на место деревянный брусок, который вы ради меня сняли». «Оставьте», — сказала она. «Они скоро уйдут. Королевская семья, подобная каждый день, терпит. Вот и мы немного потерпим». Но гости уходить не собирались. Одна группа начала обходить дом, чтобы взглянуть на хозяйственные постройки, а остальные так и продолжали стоять во дворе, когда вернулась Марион с Херрисом. Роберт вновь извинился за то, что не запер ворота. Он чувствовал себя ничтожеством. Нельзя же просто так стоять и ничего не предпринимать, пока незнакомцы шныряют вокруг, будто дом принадлежит им, или они как минимум намерены его купить. Но если выйти и попросить их уйти, они откажутся. Чем он сможет им пригрозить? «И как он будет выглядеть в глазах шарпов, если придется отступить, оставив наглых зевак во дворе?» Обойдя вокруг дома, группа исследователей вернулась и, смеясь и жестикулируя, принялась описывать увиденное товарищем. Роберт услышал, как Марион что-то пробормотала себе под нос. Наверное, выругалась. Она относилась к тому типу женщин, которые умеют превосходно ругаться. Она поставила под нос с Херрисом на стул и как будто забыла о нем. Ей стало не до гостеприимства. Роберт сгорал от желания порадовать ее каким-нибудь решительным и дерзким поступком, как в пятнадцать лет мечтал спасти возлюбленную из горящего здания. К несчастью, он ничего не мог поделать с осознанием того, что теперь, когда ему уже за сорок, разумнее было бы дождаться приезда пожарных. Пока он медленно злился на себя и на тех хамоватых созданий во дворе, Объявились пожарные в лице высокого молодого человека в достойном, к сожалению, твидовом костюме. Невилл прошептала Марион, наблюдая за развитием событий. Невилл окинул группу взглядом, полным невыносимого превосходства, и гости будто бы слегка поникли но явно намеревались стоять до конца. Мужчина в спортивной куртке и полосатых брюках, очевидно, готовился устроить сцену. Невилл еще несколько секунд мерил их молчаливым взглядом, затем что-то достал из внутреннего кармана. При первом же движении его руки гостей охватило странное смятение. Те, кто стоял ближе к воротам, отделились от группы и тихо скрылись из виду. Остальные утратили решительно хамоватый вид и притихли. Наконец мужчина в спортивной куртке жестами выразил капитуляцию и вслед за товарищами убрался в освоясье. Невилл захлопнул за ними ворота, поставил на место деревянный засов и прогулочным шагом направился к двери, брезгливо вытирая руки ужасного вида платком. Марион поспешила встретить его. невил услышал Роберт ее голос, — «как вам это удалось?» «Что именно?» — спросил Невилл. «Избавиться от этих существ». «О, я просто поинтересовался их именами и адресами», — сказал Невилл. «Вы даже не представляете, какими неразговорчивыми становятся люди, когда достаешь записную книжку и начинаешь спрашивать их адреса. Это как сказать «беги» — все открылось. Они даже не уточняют, имеете ли вы на это право. «Вдруг имеете». «Привет, Роберт! Доброе утро, миссис Шарп! Я вообще-то еду в ларбора но вот увидел, что у открытых ворот стоят эти два жутких автомобиля, и решил разобраться. Не знал, что Роберт здесь». Это вполне невинный намек на то, что Роберт мог бы и сам прекрасно разрешить ситуацию. Был чрезвычайно неприятен Роберту, ему ужасно захотелось размозжить кузену голову. «Ну, раз уж вы здесь и так ловко избавили нас от этой кутерьмы, вы просто обязаны остаться и выпить стаканчик Хереса», — сказала миссис Шарп. «Не могу ли я выпить его вечером по дороге домой?» — осведомился Невил. «Видите ли, я еду на обед с будущим тестем. Это уже стало воскресным ритуалом. Это необходимая подготовка к будущему». «Ну, разумеется. Заезжайте по пути домой», — сказала Марион. «Будем рады. Как мы узнаем, что это вы? Ну, чтобы открыть ворота». Она налила стакан хереса и протянула его Роберту. — Вы знаете азбуку Морзе? — Да, но не говорите, что вы ее знаете. — Почему? — Вы совсем не похожи на поклонника азбуки Морзе. — В четырнадцать лет я хотел уйти в море и в пылу страсти выучил множество всяких глупостей, в том числе азбуку Морзе. По приезде я просигналю автомобильным гудком инициалы вашего прелестного имени. Два длинных гудка и три коротких. Мне пора. — Мысль о предстоящей вечерней беседе с вами придаст мне сил во время обеда в паласе. — А Розмари тебя не поддержит? — поддавшись низшим инстинктам, — спросил Роберт. — Вряд ли. По воскресеньям Розмари — дочь своего отца. это роль ей не к лицу. — Аравуар, миссис Шарп. — Не позволяйте Роберту прикончить весь херис А когда донесся до Роберта вопрос Марион, которая пошла проводить навелок к двери, вы передумали уходить в море? Когда мне было пятнадцать, вместо этого я увлекся воздушными шарами. — Полагаю, в теории? — Мой энтузиазм невозможно было сдуть. Роберт не мог понять, почему они так подружились, почему им так легко друг с другом, как будто они уже давно знакомы. Почему ей нравится этот легкомысленный Невил? — А когда вам было шестнадцать? 16 если бы она знала, сколько увлечений Невилл в свое время бросил, и бы вряд ли понравилось, что она стала очередным из них. — Херес суховат, мистер Блэр? — спросила миссис Шарп. — Нет, нет, благодарю, херис превосходный. Неужели его физиономия выглядит настолько кислой? Какой кошмар! Он искоса глянул на пожилую даму, ему показалось, что ее что-то забавляет. Выражение веселья на лице старой миссис Шарп могло напугать кого угодно. «Думаю, не стоит уйти, пока мисс Шарп не заперла за Невиллом ворота», — сказал он. «Иначе ей потом придется и меня провожать». «Но разве вы не останетесь на обед? Во франчайзе это событие неформальное». Но Роберт принес свои извинения. Ему не нравился тот Роберт Блэр, в которого он превращался. Мелочный, по-детски вспыльчивый и неадекватный. Он поедет домой, пообедает, как обычно, с тетей Линой и снова станет Робертом Блэром из фирмы Блэр, Хейворд и Беннет, невозмутимым, спокойным и добродушным. Когда он вышел к воротам, грохот отъезда Невилла уже нарушил воскресный покой, а Марион собиралась закрывать ворота. «Сомневаюсь, чтобы епископ одобрил транспортное средство будущего зятя», сказала она, глядя вслед летевшему по дороге ревущему объекту. «Хлопушка», — едко ответил Роберт. Она улыбнулась. — По-моему, это первый остроумный каламбур, который я слышала в жизни, — сказала она. — Я надеялась, вы останетесь на обед, но в некотором роде я даже рада, что этого не случилось. — Неужели? — Я сделала тесто, но оно не поднялось. Повар из меня ужасный. Я четко следую рецептам, но хорошо получается крайне редко. Меня даже шокирует, когда что-то получается, так что лучше вам отведать яблочного пирога вашей тети Лин. И Роберт внезапно, и вопреки логике, пожалел, что не останется, чтобы разделить с ней тесто, которое не поднялось, и стать наряду с готовкой предметом ее мягких насмешек. — Завтра вечером я сообщу вам, как обстоят дела в ларбора небрежно сказал он. Коль скоро разговор с ней не дошел до обсуждения Кур и Мопассана, придется ограничиться делом. И позвоню инспектору Халаму, справлюсь, не сможет ли кто-то из его людей периодически заглядывать во франчайз, просто чтобы, так сказать, выставить на показ форму и отбить охоту сюда лезть. — Вы очень добры, мистер Блэр, — сказала она. — Представить не могу, что было бы, если бы мы не могли на вас опереться. — Что ж, раз он не молот и не поэт, так хоть костылем побудет. Унылая штука, которая прибегает только в чрезвычайных обстоятельствах, но штука полезная, все-таки полезная.